Между царствие измена. Парижский народ, оплакивая своих убитых, громко требовал справедливого наказания виновников избиения около тюйлерийского дворца. Тысячи человек, по словам Мишле, три тысячи по слухам, ходившим в то время, были убиты защитниками дворца. Особенно пострадали люди с пиками, беднота предместий. Они толпой бросались на осаду тюлери и падали под пулями швейцарцев и дворян, которые стреляли из за толстых стен. Нагруженные трупами телеги направлялись в предместье, рассказывает Мишле, и там мертвых выкладывали для распознавания. Толпа окружала их, и крики мести мужчин смешивались с рыданиями женщин. Вечером 10 августа и на следующий день народный гнев обрушился в особенности на швейцарцев. Некоторые швейцарцы, выбросив свои патроны за окно, тем самым как бы пригласили толпу во дворец. Кроме того, в тот момент, когда швейцарцы, поставленные на главные лестнице, открыли толпе частый и убийственный огонь, народ как раз пытался брататься с ними. Скоро, однако, народ понял, что для того, чтобы добраться до зачинщиков убийства, нужно направить удары выше на короля, на королеву, на весь австрийский комитет Тюэллирийского дворца. Но собрание покрывало своей властью именно короля, королеву и их приверженцев. Правда, король, королевы, их дети и близкие были заперты в башне Тампль. Кому не удалось добиться от собрания их перевода в эту тюрьму? заявив, что она слагает в себя всякую ответственность за то, что может произойти, если они останутся в Люксембургском дворце. Но в сущности ничего еще не было сделано. Все осталось в том же положении вплоть до 4 сентября. 10 августа собрание отказалось даже объявить Людовика XVI незложенным. Под влиянием жерандистов оно ограничилось тем, что провозгласило его временное отрешение – и поспешила назначить гувернера наследнику престола. И вот теперь, 19 августа, 130 тысяч немцев наступали на Париж, чтобы уничтожить Конституцию, восстановить неограниченную власть короля, отменить все декреты обоих собраний и предать смерти якобинцев, то есть всех революционеров. Понятно, каково должно было быть при таких условиях состояние умов в Париже. Под видом внешнего спокойствия в предместьях начиналось мрачное и глухое волнение. После купленной такой дорогой ценой победы над Тюлери в рабочих кварталах чувствовали, что собрание изменяет и что изменяют даже революционные вожди общественного мнения, которые также колеблются и не хотят решительно высказаться против короля и монархии. В заседание коммуны в печать доставлялись новые доказательства заговора, подготовлявшегося в Тюильри перед 10 августа и продолжавшегося еще и теперь как в Париже, так и в провинции. Но собрание ничего не предпринимало, чтобы покарать виновных и помешать возобновлению их заговоров. С каждым днем вести с границы становились все тревожнее и тревожнее. Войска, как нарочно, были выведены из пограничных крепостей. Ничего не было сделано, чтобы остановить нашествие неприятеля. Ясно было, что малочисленным французским войскам под предводительством сомнительных генералов никогда не остановить немецких войск. Но вдвое более многочисленных, хорошо обученных и находящихся под командой генералов, пользующихся доверием своих солдат. Рейлисты уже высчитывали день и час, когда немецкое войско подступит к воротам Парижа. Масса населения понимала всю опасность положения. Все, что было в Париже молодого, сильного, вдохновленного республиканским воодушевлением, спешило записаться в волонтеры и летело границы. Воодушевление доходило до героизма. Деньги, всевозможные патриотические пожертвования сыпались в комитеты, где записывались новобранцы. Но к чему все это самопожертвование, когда каждый день приносит с собой вести о новых изменах и когда все эти измены в конце концов связаны с королем и королевой, которые продолжают из тампля управлять всеми нитями заговора? Несмотря на строгий надзор со стороны коммуны, Мария Антуанетта знает обо всем, что происходит на воле. Ей известен каждый шаг немецких войск. И когда в Тампль приходят рабочие, чтобы вставить решетки в окна, она говорит им «К чему это? Через неделю нас здесь не будет». И действительно, роялисты ожидают, что 5 или 6 октября в Париж войдут 80 тысяч прусаков. К чему вооружаться? К чему спешить границы, когда законодательное собрание и партия, стоящая у власти, открытые враги республики? Они делают все возможное для сохранения власти короля. Не дальше, как две недели до 10 августа, то есть 24 июля, Жерандис Брессо не громил ли кордельеров, стремившихся к республике, и не требовал ли он, чтобы меч закона покарал их? Примечание. «Если есть люди, — говорил он, — которые стараются устроить теперь республику на развалинах Конституции, — что меч закона должен покарать их наравне с деятельными сторонниками системы двух палат и контрреволюционерами из Кобленца? А теперь, после 10 августа, клуб якобинцев вместо сборища зажиточной буржуазии хранит упорное молчание вплоть до 27 августа о самом главном вопросе волнующим народ «Будет или не будет сохранена королевская власть, опирающаяся на немецкие штыки?» Бессилие правителей, малодушие вождей общественного мнения в такую опасную минуту, неизбежно должны были довести народ до отчаяния. И только читая газеты того времени, воспоминания и частные письма, писанные в эти дни, только переживая волнения, пережитые Парижем с момента объявления войны, можно понять всю глубину отчаяния городского населения. Вот почему мы приведем здесь вкратце главные факты. В момент объявления войны Лафаэта все еще превозносили до облаков, особенно в среде буржуазии. Все радовались, что ему поручено было Верховное командование войсками. Правда, после избиения на Марсовом поле в июле 1791 года на его счет возникли кое-какие подозрения, нашедшие отклик в речи Шабо, произнесенные в собрании в июне 1792 года. но собрание заклеймило Шабо именем дезорганизатора и изменника и заставило его замолчать. Но вот через несколько дней, 18 июня, собрание получило от Лафаэта знаменитое письмо, в котором он обличал якобинцев и требовал закрытия всех клубов. Письмо это пришло через несколько дней после удаления королем жерандистского министерства Якобинского как тогда говорили, и это совпадение казалось знаменательным. Собрание, однако, не обратило на это внимания и выразило сомнение в подлинности письма. Народ же вполне естественно стал подозревать, не находится ли само собрание в заговоре с Лафаэтом. Между тем брожение все росло, и наконец 20 июня произошло первое движение. Народ, прекрасно организованный по секциям, наводнил Тюильри. Движение кончилось, как мы видели, довольно скромно, но буржуазия была напугана, и собрание ударилось в полную реакцию, издав декрет, направленный против всяких сборищ. Затем 23 июня приезжает Лафает. Он является в собрании, признает письмо от 18 июня своим и подтверждает его. В резких выражениях он порицает движение 20 июня и еще более резко обличает всех якобинцев. Люкнер, командующий другой армией, присоединяется к Лафаету в осуждение 20 июня и в выражении верноподданных чувств королю. Затем Лафает разъезжает по Парижу в сопровождении 600 или 800 офицеров из парижского войска, окружающих его экипаж. Примечание. Письма госпожи Жульен к сыну. Если в этих письмах и встречаются некоторые мелкие ошибки в подробностях, то они, во всяком случае, очень ценны для этого периода именно потому, что показывают нам, что говорил или думал в тот или другой день революционный Париж. Теперь мы знаем из обнародованных с тех пор документов, зачем Лафаер приезжал в Париж. Он приезжал, чтобы убедить короля дать себя похитить, а затем поставить его под защиту войска. Теперь это достоверно известно, но и тогда уже к генералу начинали относиться с подозрением. В собрании было даже внесено 6 августа предложение о предании его суду, но большинство, как мы видели, высказалось в его пользу. Лафайет торжествовал. но ну, что же должен был думать об этом народ? Примечание. В письме к прусскому королю, писанному в 1793 году, монархист Лолит Толандаль, прося об освобождении Лафаэта, тогда уже в плену у прусаков, перечислял услуги, оказанные двору вероломным генералом. Когда после Варенского бегства в июне 1791 года короля привезли в Париж самые влиятельные члены учредительного собрания – Устроили совещание, на котором обсуждали вопрос о том, будет ли король предан суду и будет ли установлена республика. Тогда Лафает сказал им, если вы убьете короля, то предупреждаю вас, что на другой день мы с национальной гвардией провозгласим королем наследного принца. Он с нами, и теперь мы должны простить ему все. Говорила о Лафаете сестра короля мадам Елизабет. госпожи де Тонер в июне 1792 года, а в начале июля 1792 года Лафайет писал королю и получил от него ответ. В письме от 8 июня он предлагал королю организовать его бегство. Сам он намеревался явиться 15 с 15 эскадронами и 8 пушками конной артиллерии, чтобы встретить короля в компьене. Лали Толандаль, сам называвший себя реалистом по унаследованной в их семье религии, рассказывал затем по честным словам следующее. Его воззвание к войску, его знаменитое письмо к законодательному собранию, его неожиданное появление в заседании после ужасного дня 20 июня – все это было мне известно, ничто не делалось без моего участия. На другой день после его приезда в Париж я провел с ним час ночи. Мы говорили о том, чтобы объявить войну якобинцам в самом Париже. Войну в полном смысле слова. Их план состоял в следующем. Сгруппировать собственников, находящихся в тревоге, и всех многочисленных недовольных, чтобы объявить, что не нужно якобинцев, не нужно кордельеров, увлечь народ к якобинскому клубу арестовать вожаков, захватить их бумаги разрушить дом. Господин Лафает всеми силами стремился к этому. Он сказал королю, нужно уничтожить якобинцев физически и нравственно. Этому воспротивились его робкие друзья. Но он сам, по крайней мере, поклялся мне, что, возвратившись к своему войску, тотчас же начнет изыскивать пути к освобождению короля. Это письмо Лали Таландаля приведено целиком у Бюше и Ру. И несмотря на все это, комиссары, отправленные собранием к Лафаету после 10 августа, получили инструкцию предложить ему первое место при новом порядке. В национальном собрании среди жирандистов измена пустила таким образом более глубокие корни, чем это принято думать. «Боже мой, как плохо и тут дела, друг мой», писала госпожа Жульен своему мужу 20 июня 1792 года. Поведение собрания так раздражает массу, что если Людовику XVI вздумается взять хлыст Людовика XIV и прогнать этот бессильный парламент, то ему будут рукоплескать со всех сторон. Правда, из очень различных побуждений. Но какое дело до этого тиранам, раз такое единодушие помогает их расчетам? Буржуазная аристократия в восторге, а народ подавлен отчаянием, поэтому надвигается гроза. Сопоставим эти слова с приведенными нами выше словами Шометта, и мы поймем, что в глазах революционного элемента парижского населения собрание было тормозом, замедлявшим ход революции или хуже того. «Примечание. В настоящую минуту горизонт насыщен парами, от которых должен произойти взрыв», писал госпожа Жульен 8 августа. «Собрание кажется мне слишком слабым, чтобы способствовать стремлениям народа, а народ кажется мне слишком сильным, чтобы дать ему поработить себя. Из этого столкновения, из этой борьбы должно произойти крупное событие – свобода или рабство – Для двадцати пяти миллионов людей и дальше Незложение короля требуемым большинством и отвергаемое меньшинством господствующим в собрании послужит причиной этого страшного готовящегося теперь столкновения. У сената собрания не хватит смелости провозгласить незлажение, а народ не будет настолько труслив, чтобы снести такое пренебрежение общественным мнением. А когда собрание оправдало Лафаэта, госпожа Жульен писала, ее слова оказались пророческими. Но все это ведет нас к катастрофе, мысль о которой заставляет дорогнуться всех друзей человечества, потому что кровь польется дождь, дождем. Говорю это без преувеличения. Предсказание госпожи Жюльен оправдалось, как мы сейчас увидим, 2 сентября. Между тем наступает 10 августа. Парижский народ, организованный по секциям, овладевает движением. Он назначает революционным путем свой совет коммуны для придания восстанию большего единства. Он изгоняет короля из тюлери, с боем берет дворец и коммуна заключает короля в башню Тамполь. Но законодательное собрание остается, и оно скоро становится местом сбоящих всех раэлистских элементов. Буржуа-собственники сразу замечают, что движение приняло народный характер, что оно идет в направлении равенства, и они еще больше начинают держаться за короля. Тысячи планов создаются тогда с целью передать престол или ребенку-наследнику, так и было бы сделано, если бы мысль о регенстве Марии Антуанетты не внушала всеобщего отвращения или какому-нибудь другому французскому или даже иностранному претенденту. Так же, как и после варенского бегства, заметно усиливаются чувства благоприятные для королевской власти». И в то время как народ громко требует определенных заявлений против монархии, собраний, как и всякое подобное собрание парламентских политиков, боится скомпрометироваться, не зная еще, кто и что одержит верх. Оно склоняется скорее к монархии, старается задернуть дымкой старые преступления Людовика XVI, противодействуя всякой попытке изобличить их, что, конечно, должно было случиться, если бы началось серьезное исследование для открытия соучастников короля в заговоре. Собрание решается уступить только тогда, когда коммуна грозит ударить в набат, а секции заговаривают о массовом избиении роялистов. Примечание. Вы, по-видимому, бродите в потьмах и не знаете ничего, что происходит в Париже. говорит собранию оратор одной из депутаций от коммуны. 17 августа оно решается, наконец, назначить уголовный суд из восьми судей и восьми присяжных, избранных представителями секции. Этому суду предлагается, однако, не углубляться в расследование тех конспираций, которые велись в раньше 10 августа, а ограничиться разысканием виновников событий этого дня. А между тем доказательств существования заговора множество, и они становятся с каждым днем все определеннее. В бумагах, найденных после взятия тюэлери в письменном столе интенданта Королевского дома Монмарена, оказалось немало обвинительных документов. Между прочим, письмо принцев, доказывающее, что, направляя австрийские и прусские войска на Францию и организуя кавалерийский отряд из эмигрантов, чтобы идти вместе с ними на Париж, принцы действовали в согласии с Людовиком XVI. Там же оказался длинный список брошюр и листков, направленных против национального собрания, и кабинцев, изданных на средства Королевского дома. Среди них были листовки, имевшие целью вызвать вооруженное столкновение в момент прибытия в Париж марсельцев и призывавшие национальную гвардию к их избиению. Примечание. В одном письме из Швейцарии говорилось о том, чтобы покарать якобинцев. Мы расправимся с ними, и это будет страшным примером для всех. Мы объявим войну ассигнациям, с этого начнется банкротство». Будет восстановлено духовенство, парламенты. Не беда, что пострадают те, которые раскупили духовное имущество. В другом письме читаем «Не следует терять ни минуты. Нужно дать почувствовать буржуазии, что спасти ее может только король». Найдено было, наконец, доказательство того, что конституционное меньшинство собрания обещало последовать за королем в случае, если он оставит Париж, под условием, однако, чтобы он не удалялся дальше, чем на расстояния, определенные в Конституции. Нашлось и многое другое, но все это тщательно было скрыто из боязни, чтобы народный гнев не обрушился на тамполь, в тюрьму, где держали короля и его семью. А может быть и на собрание, спросим мы. Наконец обнаруживается измена в войске, которую давно можно было предвидеть. 22 августа... Узнают об измене Лафаэта. Он сделал попытку увлечь за собой свое войско и повести его на Париж. В сущности, этот план созрел у него уже давно. Еще тогда, когда он явился 20 июня в Париж, чтобы нащупать почву. Теперь он, наконец, сбросил с себя маску. Он велел арестовать троих комиссаров, присланных к нему собранием, чтобы сообщить армии о революции 10 августа. Старая лисица Люкнер тоже выразил ему свое одобрение. К счастью, войско Лафаэта не последовало за своим генералом, и 19 августа ему пришлось сопровождением своего генерального штаба бежать за границу в надежде добраться до Голландии. Но тут он попался в руки австрийцам, которые отправили его в тюрьму. Даже с ним. Они обращались очень сурово. Это показывает, как намеревались австрийцы поступить с революционерами, если бы они попались им в руки. Муниципальных служащих из патриотов, которые захватили австрийцы, они тут же казнили, как мятежников. А некоторым из них австрийские уланы отрезали уши и приколотили их к колбу. На следующий день пришло известие, что город Лонгви – обложенный неприятельскими войсками двадцатого тотчас же сдался и в бумагах его коменданта Лаверня нашли письмо, в котором от имени Людовика XVI и герцога Брауншвейгского ему предлагалось изменить. И так надеяться на армию больше нельзя было, если только не рассчитывать на чудо, то остановить вторжение было уже невозможно. В самом Париже черных, то есть реакционеров, которые впоследствии стали называть белыми, было множество. Очень многие эмигранты вернулись и нередко подрясы священника на улице можно было узнать военного. Вокруг башни Тампли все время плелись всевозможные заговоры, о которых догадывался народ, тревожно следивший за тюрьмой, где содержался король. Роялисты действительно все время пытались освободить короля и королеву либо силой, либо организовав их побег. Кроме того, они готовили общее восстание на тот день, 5 или 6 сентября, когда прусаки будут уже в окрестностях Парижа и даже не скрывали своих планов. Военными кадрами для этого восстания должны были послужить оставшиеся в Париже 700 человек швейцарцев. Они двинулись бы на Тампль, освободили бы короля и поставили его во главе движения. Все тюрьмы тогда были бы открыты заключенные выпущены, чтобы грабить город для увеличения общего смятения. В это же время Париж был бы подожжен с разных концов. Примечание. Заключенные в тюрьме Форс еще раньше пытались поджечь ее, говорит Мишле на основании данных, обнаруженных следствием о сентябрьских днях. Таковы были, по крайней мере, носившиеся слухи, которые подтверждались и самими роялистами. Их подтвердил и доклад о событиях 10 августа, прочтенный 28 августа в собрании Керсона. По словам одного современника, этот доклад заставил всех содрогнуться. Так ловко были раскинуты сети против революционеров. А между тем в этом докладе еще не была сказана вся правда – Среди всех этих затруднений только деятельность коммуны и ее секции соответствовала серьезности момента. Они одни при поддержке клуба кардельеров работали для того, чтобы поднять народ и заставить его отчаянным усилием спасти и революцию, и отечество, что в эту минуту было одно и то же. Генеральный совет коммуны революционным путем избранной секциями 9 августа И секции Парижа с жаром работали сообща над выбором, вооружением и обмундированием сперва 30, а потом 60 тысяч волонтеров, добровольцев, отправлявшихся за грани на границу за границу навстречу немецким войскам. В возваниях сумели найти слова на Францию, Коммуна, выступая далеко за пределы своих городских полномочий, обращалась теперь ко всей стране. а через посредство своих волонтеров и к войску. Секции взяли на себя громадный труд обмундирования этих волонтеров. Коммуна распорядилась плавить свинцовые гробы, стоявшие в церквах, на и употребить бронзу церковной утвари и колоколов на пушке. Секции были раскаленным горнилом, где закалялось оружие, которым революция должна была победить своих врагов и сделать новый шаг вперед, шаг к равенству. Новая революция, революция, стремящаяся к равенству, революция, которую народ возьмет в свои руки, уже обрисовалась впереди. Заслуга парижского народа в том и состоит, что он понял, что, готовясь отразить иноземное нашествие, он действует не под одним только влиянием национальной гордости. Дело шло даже не о том только, чтобы помешать восстановлению королевского своеволия. Нужно было прежде всего упрочить революцию, привести ее к каким-нибудь положительным приобретениям для народной массы, то есть поднять такую революцию, которая носила бы столько же социальный, сколько и политический характер. А это значило развернуть дружным, отчаянным усилием народных масс новую страницу в истории человечества. Буржуазия, со своей стороны, ясно поняла это новое направление революции, которого выразительницей являлась теперь парижская коммуна. Вот почему законодательное собрание, представлявшее главным образом буржуазию, так упорно стремилось подорвать влияние коммуны. Уже 11 августа, когда даже пожар в Тюлери, не успел еще погаснуть и трупы убитых в бою еще валялись во дворах дворца, собрание издало распоряжение об избрании для Парижа новой департаментской директории, которую оно думало противопоставить коммуне. Комуна отказалась исполнить это приказание и собранию пришлось уступить. Но борьба продолжалась, глухая борьба, в которой жрандисты то пытались вооружить секции против коммуны, то добивались распуска Генерального совета коммуны, избранного революционным путем в ночь 9 августа. Жалкие интриги перед лицом неприятеля, который с каждым днем все ближе подходил к Парижу, предаваясь по пути отчаянному грабежу. 24 августа в Париже получилось известие о том, что город Лонгви сдался без боя, и дерзость роялистов еще более возросла. Они торжествовали победу. Они ожидали, что другие города последуют примеру Лонгви, и уже предсказывали, что их немецкие союзники вступят в Париж через неделю. Заранее для них готовили помещение, роялисты устраивали сборище вокруг Тампля, а королевская семья вместе с ними приветствовала победу немцев. Но ужаснее всего было то, что люди, взявшие на себя управление Францией, не имели сил предпринять что бы то ни было, чтобы помешать сдаче Парижа вслед за сдачей Лонгрии. Комиссия двенадцати, которая должна была составлять ядро действия в собрании, впала в уныние, а жерандистское министерство Ролан, Клавьер, Серван и другие предлагало бежать. Их план был удалиться в Блуа. или куда-нибудь еще дальше, на юг, предоставив революционный народ Парижа ярости австрийцев, герцога Брауншвейгского и эмигрантов. «Депутаты убегали один за другим», — говорит Алар. Коммуна даже обратилась в собрании с жалобой на это бегство. К измене теперь прибавлялась трусость, и из всех министров один Дантон, которого народ прозгласил министром юстиции после взятия Тюильри. выразил решительный протест против удаления властей из Парижа. Только революционные секции и коммуна прекрасно поняли, что победа должна быть одержана во что бы то ни стало, что для этого нужно нанести удар одновременно неприятелю на границах и контрреволюционерам в Париже. Но именно этого-то правители республики не хотели допустить. Суд, собравшийся с большой торжественностью, чтобы судить виновников избиения 10 августа, по-видимому, также мало торопился покарать их, как и Орлеанское Верховное Судилище, ставшее даже, по выражению жерандиста Брессо, опорой заговорщиков. Вначале суд принес в жертву трех или четырех невидных соучастников Людовика XVI. Но затем он оправдал одного из самых главных заговорщиков, бывшего министра Монмарена, а также до Санвиля, замешанного в заговоре Дангремона, и не решался судить генерала Бахмана, командира швейцарцев. С этой стороны, следовательно, ждать было нечего. Раилисты изображают парижский народ как какое-то сборище людоедов, жаждущих крови. и впадающих в ярость, как только какая-нибудь жертва ускользнет от них. Между тем это совершенно неверно. Не жертв нужно было народу, а из этих оправдательных приговоров он понял, что правители страны не хотят разоблачать происходившие в Тюллери заговоры, потому что в этом оказались, оказались бы замешанными многие из них самих, и еще потому, что эти заговоры продолжались». Марат, хорошо осведомленный на этот счет, совершенно справедливо говорил, что собрание боится народа и что оно ничего не имело бы против того, чтобы Лафаэт явился со своим войском и восстановил королевскую власть. Это подтвердилось всем тем, что стало известно три месяца спустя, когда слесарь Гамен открыл секрет железного шкафа Людовика XVI, в котором король хранил свои тайные документы. Главной опорой королевской власти было само законодательное собрание. Но когда парижский народ увидел, что установить степень виновности того или другого из заговорщиков монархистов невозможно, а между тем заговоры продолжаются и становятся чрезвычайно опасными ввиду немецкого нашествия, в умах населения сложилась мысль покарать безразличие всех тех, кто занимал доверенные должности при дворе и кого секции считали опасными или у кого окажется спрятанное оружие. С этой целью секции вынудили у коммуны, а последнюю у Д'Антона, занимавшего со времени восстания 10 августа пост министра юстиции, решение устроить массовые обыски по всему Парижу для розыска оружия, спрятанного у реялистов и священников. и для ареста тех, на кого всего сильнее пойдет подозрение в измене и соглашении с неприятелем. Собранию пришлось подчиниться, и оно издало распоряжение о таких обысках по всей Франции. Обыски в Париже произошли в ночь с 29 на 30, причем коммуна проявила энергию, а народ – организаторские способности, повергшие заговорщиков в ужас. 29 августа, после полудня, Париж казался точно вымершим, точно охваченным каким-то мрачным ужасом. Жителям было запрещено выходить из дома после шести часов вечера. С наступлением темноты все улицы были заняты патрулями. По 60 человек, каждый вооруженных саблями и всякого рода самодельными пиками. Около часа ночи во всем Париже начались обыски. Патрули ходили по квартирам, искали оружие и отбирали его, когда находили у рейлистов. Всего было арестовано около трех тысяч человек и захвачено около двух тысяч ружей. Некоторые обыски продолжались целые часы, но ни у кого не пропало ни одной ценной безделушки, тогда как у евдистов-священников – отказавшихся принести присягу Конституции, были найдены все серебряные вещи, пропавшие незадолго перед тем из святой часовни. Они оказались спрятанными в колодцах. На другой день большинство арестованных было отпущено на волю по распоряжению коммунной или по требованию секции. Что же касается остальных, то, вероятно, и среди них была бы сделана известного рода сортировка и часть из них была бы предана упрощенным судам, если бы события, как на театре войны, так и в самом Париже, не последовали быстро одно за другим. В то самое время, когда по энергическому призыву коммуны весь Париж вооружался, и на всех площадях возвышались алтари Отечества, около которых молодежь записывалась в волонтеры, и куда граждане и гражданки, богатые и бедные, приносили свои пожертвования, В то самое время, когда секции и их коммуна проявляли воись поистине необычную энергию, чтобы обмундировать и вооружить 60 тысяч добровольцев, отправлявшихся на границу, тогда как ничего ровно ничего не было для этого приспособлено. И секции все-таки успевали отправлять каждый день по две тысячи человек. Именно этот момент избрало собрание, чтобы разнести коммуну. А выслушав доклад жерандиста Гюаде, оно издало 30 августа декрет, предписывавший немедленное распущение Генерального совета коммуны и производство новых выборов. Если бы коммуна подчинилась, то этим сразу была бы утрачена к выгоде роялистов и их союзников – прусаков и австрийцев – Единственная возможность спасения, то есть возможность отразить неприятелей и побороть королевскую власть. Понятно стало быть, что Совет коммуны ответил на эту меру отказом от повиновения собранию, объявил изменниками тех, кто провел эту меру и распорядился произвести обыски у министров Ролана и Бриссо. Марат прямо требовал избиения изменников законодателей. Как на грех, в тот же день уголовный суд оправдал одного из главных заговорщиков Королевской партии министра Монмурена. Несмотря на то, что за несколько дней перед тем процесс Дангримона показал, что хорошо оплаченные рейлистские заговорщики были аккуратно занесены в списки, организованы в бригады, подчинены одному Центральному комитету и только ждали сигнала, чтобы выйти на улицу и напасть на патриотов в Париже и в провинциальных городах. На другой день, 1 сентября, новое открытие. В официальной газете «Монитвёр» напечатан был план «Соединенных против Франции сил», полученный, по словам газеты из Германии, из верных источников. Из этого плана выяснилось, что пока герцог Брауншвейский будет задерживать войска патриотов в Восточной Франции, прусский король должен двинуться прямо на Париж, овладеть им и тогда рассортировать жителей и подвергнуть казни революционеров. В случае, если бы в городах на пути к Парижу сила оказалась на стороне патриотов, предполагалось поджигать города. Лучше пустыни, чем восставшие народы. заявили Объединенные Короли. И как бы в подтверждении этого плана Гюаде сообщил в этот же день собранию об обширном заговоре, открытом в Гренобле и его окрестностях. У некого Монье агента эмигрантов был найден список больше чем 100 местных главарей заговора, рассчитывавших на поддержку 25 или 30 тысяч человек. В департаментах Де Севр и Мурбиганы Тотчас же, как получилось известие о сдаче Лонгви, вспыхнуло уже крестьянское восстание. Это также входило в план роялистов и папского правительства в Риме, действовавшего с ними заодно. В тот же день после полудня узнали, что неприятель осаждает Верден. И все сразу поняли, что и этот город сдастся, так же, как Лонгви, что тогда ничто больше не сможет помешать быстрому движению прусаков на Париж. и что собрание или покинет столицу, отдавая ее во власть торжествующего врага, или вступит в переговоры, чтобы вернуть королю трон и предоставить ему полную свободу истреблять патриотов для удовлетворения своей жажды мести. Примечание Верден в 250 верстах от Парижа. Наконец в тот же день 1 сентября Ролан издал обращение к административным учреждениям, которое было расклеено по всему Парижу и где сообщалось об обширном заговоре, задуманном роялистами, чтобы помешать свободному передвижению съестных припасов во Франции. Города Невер и Лион уже страдали от этого заговора. Такие известия довели население Парижа до отчаяния. Тогда коммуна распорядилась запереть все городские ворота, велела бить в набат и поднять тревогу пушечными выстрелами. Во звании к народу она приглашала всех волонтеров, готовых к походу ночевать в эту ночь на Марсовом поле и на другой же день рано утром выступить в поход. И тогда по всему Парижу раздался ожесточенный крик «К тюрьмам!» Там сидят они, эти заговорщики, ждущие только прихода немцев, чтобы разгромить, залить кровью, поджечь Париж. Некоторые секции по Ассаньер, почты, Люксембург решают, что все эти заговорщики должны быть преданы смерти. Сегодня же нужно покончить с ними и открыть для революции новые пути.